Эд Макбейн. Ночные кошмары. Глава 1. Город представлялся ему галактикой, роем планет, вращающихся вокруг сверкающего солнца, комет и астероидов, врезающихся в космическую тьму. В глазах его порой безумно плясали цветные картинки, проносились трассирующие пули в тьме, в которую он был погружён. взмывали ввысь стремительные ракеты. Он был слеп, но город этот знал. В ноябре здесь нередко наступали холода. Он лично этот месяц не любил больше всего. В ноябре ему никогда не удавалось согреться. В ноябре даже пёс дрожал от холода. Это был чёрный лабрадор, собака повадерь по кличке Стенли. Думая о собаке, Он с трудом удерживался от смеха Черный с чёрной чёрной собакой. Кто-то сегодня утром бросил в кружку монету, судя по звуку четвертак, и спросил: "Эй, а собаку как зовут?" По голосу он легко узнал чёрного. Там вообще услышан человеческий голос. Он без труда мог сказать, какого цвета и какой национальности его обладатель. Стенли Ну что ж, братишка Стенли, держи хвост пистолетом, сказал человек, отходя прочь. Братишка Стенли. Но ну ясно, раз чёрный, значит, братишка. Стенли-то, наверное, принял этого типа за дурачка. Эх, старина, подумал он. Без тебя бы я пропал. Верно, Стенли, произнёс он вслух и потрепал пса по голове. Перс никак не откликнулся, да и вообще был неразговорчив. Повезло ему с этой собакой. Когда он вернулся домой, оставив зрение на войне, соседи уговорили купить собаку. Стенли не немецкая овчарка, но выдре серван также, и водит его по всему городу, куда ему только заблагорассудится пойти. Он любит этот город. Любил его, когда с глазами было всё в порядке. любит и сейчас. Сегодня вечером по дороге домой кто-то уступил ему место в метро. Судя по голосу, итальянец. Эй, приятель, может, присядешь? И мягко взял под локоть. Наверное, ему приходилось сталкиваться со слепыми. Другие бывает чуть не хватают за руку, и от неожиданности аж подпрыгиваешь от страха. А этот просто едва прикоснулся к локтю. Эй, приятель, может, присядешь? Что-то было в его голосе. Нет, ему явно приходилось иметь дело со слепыми. Со старушкой или положим с коллегой говорят совсем иначе. А здесь, как мужчина с мужчиной, мол, не желаете ли присесть? Он сел. В противном случае отказался бы. Но тут никто не унижает жалостью, просто старается немного помочь это нормально. слепой. Даже если тебе всего 20 лет, но ты слеп, тебя удивительным образом начинают воспринимать как старика. Он вернулся домой с войны 10 лет назад с чёрной повязкой на глазах. Мама и Кристи в три ручья рыдали, а он повторял: "Ну уже, ну, ничего страшного, право, ничего страшного. Хорошенькое дело, ничего страшного, ведь это он ослеп. Но постепенно учишься снова видеть, учишься обращаться со старинной стеной, которая готов отвезти тебя куда угодно, учишься читать и писать по Брайлю. Но таким вещам, как, например, завязывать шнурки, ты сразу научился. В конце концов, большинство людей делают это не глядя, так что тут слепота особенно и не мешает и встряхивать монетки в кружки, непыльная работа. Достаточно повесить себе на грудь картонку, написать на ней несколько слов, и ты начинаешь зарабатывать себе на хлеб. Свободная инициатива. Ле проходите мимо, ради всего святого. Криси написала эти слова на кусочке картона, сделала отверстия на каждом углу и проделала нитку. Картонка, оловянная кружка, Стенли, чёрный лабрадор. И можно начинать зарабатывать деньги. Он и навсегда останется благодарен войне. А как иначе он смог бы открыть собственное дело? Это было 10 лет назад. Пенсия по полной нетрудоспособности. Олавьяная кружка. Позванивай, позванивай монетами, прислушивайся к тому, как бросают ещё и ещё. Неси их домой. Неси их домой, Изабель. добавляя к прежней добыче. Вот они сидят вдвоём на кухне. Монеты разложены на клиентчатой скатерти, и они ощупывают их, раскладывают по достоинству и снова ощупывают. С Изабель они познакомились 6 лет назад в каком-то баре. К тому времени он уже вполне освоился с ролью нищего. Сменил себе не отпуская поводка за стенли, шёл неторопливо по тротуару. позванивая монетами на груди картонка уже с новой надписью её придумал один приказчик из магазина на 12-й тот день выдался удачным и он пошёл в бар пропустить рёмочку было, наверное, часа 4 рядом с ним сидела женщина запах духов и виски в углу кто-то включил музыкальный автомат тебе чего джимми бросил барман бурбон с содовой. Сейчас принесу. Мой отец любил бурбон с содовой, сказала женщина, судя по голосу белая с юга. Вот как? Да, у нас вообще любят бурбон с содовой. Я из Теннесси. Он пробормотал что-то несли на раздельное. Вот твой бурбон, Джимми. Обокал с лёгким стуком опустился на стойку бара. Она нащупал его. А ваше здоровье. А ваше, меня зовут Изабель Картред. А я Джими Харис. Очень приятно. Вы белые? А вы что, не видите? Я слепой. И я тоже, она негромко рассмеялась. Через полгода они поженились, оба слепые, как летучие мыши. В квартиру сняли на седьмой недалеко от Мейсон Авеню. От Diamondback отказались, и вовсе не потому, что Изабель была белой, просто в Diamondback-а постоять и чёрным и белым. На свадьбу приехал её отец из Теннесси. К тому времени они уже полгода жили вместе. И если бы старику это не понравилось, и он поднял шум, они мигом бы отправили его назад в Теннесси пить свой бурбон с содовой. Но старикан оказался славный. Уверен был, говорит, что за его дочерью будут хорошо присматривать. Да. Она вышла за человека, который в 2 сантиметрах от своей чёрной физиономии различить ничего не может. Однако же в каком-то смысле за ней он действительно присмотрит. Так оно и получилось. Иногда они танцевали. Включали радио и танцевали. До войны он был неплохим танцором. Тайная музыка. Он всегда слышал звуки тайной музыки, вроде как эти всполохи огня в глазницах. Раньше он думал, что слепота означает постоянную тьму, а выяснилось, что это не так. Вспылохи электрические импульсы, которые посылает мозг образы памяти, до да много чего. В голове всё время что-то происходит. Глазами он ничего не видит, но глазницами «Кучу разных вещей. Он касается ее лица. Прекрасное лицо. Она говорит, что у нее светлые волосы. Старина Джейми Харрис заимел классную женщину, любит ее до безумия. Это ради нее он позванивал монетками, поигрывал с своей кружкой, а дома в постели поигрывал с ней». По его расчетам, он находился сейчас в двух кварталах от своего дома на седьмой. Он доехал на метро до четвертой, а сейчас пересекал Хеннон-сквер, где над небольшой зеленой лужайкой, осаженной каштанами, нависала конная статуя какого-то военачальника времен Первой мировой войны. На его-то проклятой войне никаких лошадей не было. Джунгли и болота — вот его война. Там и зрение оставил. Отлично, сработано, Джимми, ты достал его. М16 всё ещё находившийся в автоматическом режиме поливал огнём пространство справа от дороги, откуда неожиданно начал стрелять пулемёт. Теперь он замолчал. Отличная работа, Джимми, услышал он голос сержанта. Ты достал его. Поверх хлопчатобумажной рубахи на нём был защитный жилет, полевые штаны. Парусиновые башмаки на резиновой подошве со специально проделанными дырочками для стока воды. Черные синтетические носки под шлемник. К поясу прикреплен зеленый котелок, выкрашенный под цвет местности. В ранце находились марлевый тампон, солевые таблетки и порошок для ног. По транташе запасной магазин для автомата. В сумке на боку шесть осколочных гранат М-26 «М». и две дымовые шашки, и ещё штык, защитная маска и две фляги с водой. Он лежал в низком кустарнике, выжидая и прислушиваясь, где-то по радио просили о помощи соседнее подразделение. Граната взriekла откуда-то сзади и справа. Один из бойцов альфы что-то запоздало крикнул. Он обернулся и увидел гранату, летящую сквозь пятнистую листву, кувыркаясь и покачиваясь, как редкостная тропическая птица. Он уже готов был рвануться в сторону, рухнуть в кусты, вжаться в землю. Но граната разорвалась в футах в четырёх над его головой. Хорошо ещё, что голову начисто не снесла. Впрочем, лоб пробила, а глаза превратила в яичницу. Авраам в госпитале сказал, что ему повезло, выжил. Это произошло уже после того, как подоспела помощь. С тех пор он ничего не видел. 14 декабря, 10 лет назад, когда он ослеп. Листья с каштанов на Хеннон-сквер уже облетели, и только ветер шевелил оголившиеся ветви. Он приближался к статуе. Есть вещи, которые слепые ощущают. Предметы, отражающие эхо или излучающие тепло, лёгкие движения, которые чувствуешь кожей. Где-то выше на Калвер-авеню автобус натуго и брал крутой подъём. В воздухе пахло снегом. Он надеялся, что снега всё-таки не будет. Когда снег труднее, Стэнли внезапно остановился. Он дёрнул за поводок, собака не шелохнулась. Что случилось? Собака зарычала. "Стэнли, я тебя спрашиваю, в чём дело?" Собака продолжала глухо рычать. "Кто тут?" Он почувствовал запах, который определил сразу же, знакомый ещё с того дня, как его оперировали в военном госпитале. Кloroформ. Ноябрьский воздух резко пах хлороформам. Не выпуская из рук кожаный поводок, он чувствовал как пёс весь напрякся, потом завыл протяжно и жалобно. Запах хлороформа сделался нестерпимым. Стенли стал медленно заваливаться на тротуар. Он пытался удержать его, прилагал все усилия. Склонился направо по ветру, но собака уже лежала без движения. Где-то высоко скрипели на ветру ветки каштанов. Неожиданно он ощутил страшную пустоту. Ему не хотелось выпускать из рук поводок, потому что без собаки он и впрям окажется слеп, его глазами был верный пёс. Но Стэнли лежал без движений, и он орал пальцы и отпустил поводок так, словно выпустил из рук нить жизни. Потом сделал шаг назад, а в ушах гудел ноябрьский ветер. Ничего не было слышно. Кто тут? Тишина, ветер. "Вы где и что вам нужно?" Внезапно его шею обхватила чья-то рука, голова откинулась назад, челюсть вздернулась, и затем боль, огненная вспышка в горле. Воротник рубашки мгновенно увлажнился чем-то тёплым. Широко расставленные пальцы левой руки судорожно охватывали пустоту. Он закашлялся, задохнулся, отчаянно заглатывая воздух. И упал на асфальт рядом с собакой. Из рассечённого горла хлынула кровь, заливая подножие памятника и вбегая струйками в кусты барбариса. Тело обнаружила порториканка, не говорившая ни слова по-английски. А был вторник, без 10:08 вечера. Пристальным взглянув на мужчину и собаку, она подумала, что оба мертвы, но тут же заметила, что собака дышит. Сначала она решила было просто пройти мимо, к чему в конце концов газоваться в чужие дела, особенно если на дороге валяется человек с распоротым горлом. За это не платят. Но тут женщина сообразила, что собака поводья, и ей стало жаль мёртвого. Покачивая головой и прицокивая языком, она пошла в автомат на другой стороне улицы, бросила монетку и набрала номер 911. Она знала, что нужно набирать именно этот номер, потому что об этом напоминали на каждом шагу и по-английски, и по-испански. И не зря в этом районе совсем не лишне знать, как звонить в полицию в случае необходимости. Ответил полицейский, понимавший по-испански. Собственно, он сам по происхождению являлся испанцем. Семья приехала в Америку из Магаюэса во время великого послевоенного переселения. Когда ему было 12 лет, теперь он говорил по-английски без малейшего акцента, скорее уж его испанский не отличался безупречной чистотой. Из возбуждённой речи женщины он понял, что она обнаружила труп слепого неподалёку от конной статуи на Хеннан-сквер. Он собирался спросить, как её зовут, но женщина уже повесила трубку. Что ж, удивляться не приходится. Это город